Глава двадцать шестая. С одной стороны это прозвучало как предложение руки и сердца, а с другой — как шантаж. Альберт выглядел неуверенно, словно ожидал отказа, но не решался прямо сказать об этом. «Просто кольцо?» — переспросила я, чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Это кольцо — семейная реликвия», — пояснил он, стараясь говорить спокойно. «Парные кольца передаются из поколения в поколение. Они не просто украшения, а оберег, артефакт, который сможет перенести вас ко мне или в безопасное место в случае опасности». Он замолчал, глядя на меня с надеждой. «Я поняла, что это не просто формальность. Ну и все будут знать, что мы супруги», — добавил он, отводя взгляд. «Хорошо», — сказал я, стараясь не выдать своих чувств. «Да, ради дочери». Я чувствовала, как внутри меня борются противоречивые эмоции. С одной стороны, я понимала, что это всего лишь кольцо, но с другой... Альберт выдохнул с облегчением и улыбнулся. Его лицо осветилось радостью, и я почувствовала, как напряжение между нами спадает. «Спасибо», — прошептал он, беря кольцо в руки. «Это кольцо принадлежало моим родителям, а до этого их родителям. Оно всегда передавалось по наследству». Он надел кольцо мне на палец, и оно мгновенно стало тёплым, словно живое. Я почувствовала, как по коже пробежал легкий холодок, и в тот же миг поняла, что кольцо действительно обладает силой. «Теперь ты моя жена», — сказал Альбердо, глядя на меня с нежностью. «И я сделаю всё, чтобы ты была в безопасности». Я улыбнулась, чувствуя, как на душе становится легче. Несмотря на все сомнения, я знала, что приняла правильное решение. Кольцо на моем пальце напоминало мне, что иногда жизнь требует жертв и компромиссов. И если ты делаешь это ради близких, то это не просто кольцо, это символ любви и преданности. Позвольте проводить вас к камину, Оливия. История будет длинной, и вам нужно отдыхать после родов. Альберт помог мне встать, аккуратно поддержал за локоть и повел креслу. Он усадил меня, подтолкнул подушки, создавая ощущение уюта и безопасности. Ерушка, словно тень, неслышно появился с чашками ароматного чая и тарелочкой с маленькими пирожными. Он поставил все на изящный столик между нашими креслами, которые стояли почти напротив друг друга, словно два собеседника, готовые к долгому разговору. «Начну с самого начала», — начал Альберт, глядя на огонь, который весело перескакивал в камине. «Вы родились в семье обедневшего дворянина, чья гордость и честь были подорваны годами финансовых трудностей. Ваш отец, некогда уважаемый и влиятельный человек, едва сводил концы с концами. Ваша мать, нежная и добрая женщина, погибла при родах, оставив вас на руках супруга и его старшей дочери от первого брака». Альберт вздохнул, словно вспоминал что-то болезненное а я узнал, что у меня есть пара. Это было как гром среди ясного неба. Я сообщил радостную весть тому, кому доверял больше всех, своему наставнику, главному магу-короля. Он был моим учителем, другом, почти отцом. Я думал, он будет рад за меня. Он все это затеял. Тихо спросила я, чувствуя, как внутри меня закипает гнев и обида. «Можно сказать, что с него началась вся эта история», — кивнул Альберт, и его взгляд стал отстраненным, словно он погрузился в воспоминания. «Но я не знал, что он задумал. Я думал, что он просто хочет, чтобы мы были счастливы. Он сказал, что это ради нашего блага, что так мы сможем избежать ненужных страданий». «Но ты не поверила ему». «Нет», — Альберт покачал головой. Я чувствовал, что что-то не так, но я был молод и наивен. Я думал, что смогу все изменить. Я верил, что любовь сильнее любых преград. Он замолчал, глядя на огонь, словно пытаясь найти в нем ответы на свои вопросы. Что же произошло? Тихо спросила я, чувствуя, как мои пальцы нервно теребят краю юбки. Мы с вами были предназначены друг другу, продолжил Альберт, его голос стал еще тише. Но наш союз был лишь частью большого плана. Наставник хотел, чтобы мы стали оружием в его руках. Он хотел, чтобы мы помогли ему захватить власть в королевстве. «И ты согласился?» «Нет», — твердо ответил Альберт. «Я понял, что он лгал мне, и его планы разрушительны. Я попытался сбежать, но он нашел меня и применил то самое заклятие льда, разъединяющее меня и зверя». Я молчала, не зная, что сказать. В его словах было столько боли и отчаяния, что я не могла найти подходящих слов. «Но я не сдался», — продолжил Альберт, его голос стал тверже. «Я нашел способ защитить вас, спрятал вас, чтобы вы были в безопасности, знал, что однажды вернусь за вами, но все забыл». «Сколько времени прошло?» — тихо спросил я, чувствуя, как моё сердце начинает биться быстрее. «Много лет», — ответил Альберт, Слишком много. Я искал вас по всему королевству, но не мог найти. Я думал, что потерял вас навсегда, но судьба снова свела нас вместе. Я стояла оглушенная его словами и смотрела на него, словно видела впервые. Его голос звучал тихо, но в нем была сила, которая пробирала до костей. Слезы, которые я пыталась сдержать, все же катились по щекам, оставляя горячие дорожки на коже. Что вообще планировалось магом? Прошептала я, чувствуя, как горло сжимает боль. Он посмотрел на меня с какой-то странной смесью сожаления и гордости. О, его план был многоходовым, рассчитанным на много лет, но по сути он исполнился не так, как маг желал. «Все дело в наших с вами корнях. Мы оба — последние потомки драконов, первых, кто поселился в этом мире». Его слова обрушились на меня, как лавина. «Королевская пара, последние драконы». Это было похоже на сказку, в которую я больше не верила. Но что-то внутри меня отозвалось на эти слова, словно они были ключом к чему-то важному, что я не могла понять». «Королевская пара», — повторила я, пытаясь осознать услышанное. «Это значит, что мы... что мы особенные?» Он кивнул, и на мгновение его взгляд стал глубоким и непроницаемым, как океан в шторм. В его взгляде мелькнуло что-то, что я не смогла распознать, но почувствовала, как по спине пробежал холодок. Да, его голос прозвучал тихо, но в нем слышалась сталь. «Это значит, что вы и я — последние, кто может вернуть магию в этот мир». Альберта опустила взгляд, но его пальцы продолжали нервно теребить кружевной платок. В его движениях сквозила усталость, смешанная с горечью. «Да, королевой мира была только золотая драконица, а её супруг — серебряный дракон. Их было всего две пары, ведь наш возраст позволяет править почти два тысячелетия». Он замолчал, словно подбирая слова. А потом в мир пришли люди, которые захотели сместить порядок наследования. Первая пара родила только дочь, а ее супруг нашелся в другом мире. Снова родилась дочь, правда, очень поздно, когда обоим было больше тысячи лет. Он замолчал, его голос дрогнул. Я почувствовала, как внутри меня что-то сжалось. Девочку украли и смогли стереть все ее следы, ауру магический слепок убивать не стали, просто спрятали, отдали кому-то на воспитание. В не дали случиться первому обороту, что заглушило родственный зов. Кровь золотой драконницы разошлась по миру, ведь родить она могла только одну дочь. Я догадалась, что я та самая последняя из рода, хотя не имеющая дракона. Как и ты! Мой голос дрожал, но я не могла скрыть волнение. Альберт поднял глаза, и в них мелькнуло что-то похожее на боль. Он медленно кивнул. «Да». Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Я почувствовала, как страх ледяной волной обрушился на меня, выбивая воздух из легких. Сердце бешено колотилось, и я забыла, как дышать. Голова кружилась, мысли путались, но одна мысль пронзала сознание. «Моя дочь...» Новая королева этого мира. Да, тихо, но уверенно ответил он, и в его голосе прозвучала неизбежность. И она в опасности, как и мы. Но я не дам и близко подойти к ней и к тебе, Оливия. Этот замок не пропустит ни одного врага. Я попыталась осознать услышанное, но его слова лишь усиливали панику. Внутри меня все сжималось от страха и тревоги. Я чувствовала, как слезы наворачиваются на глаза, но не могла позволить себе заплакать. «Так, подожди!» — прошептала я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Почему я не помню ничего связанного с тобой во дворце, ни обручения, ни как мы зачали дочь, только короля?» Он вздохнул, и в его глазах мелькнула тень боли. «На вас действовало ледяное заклинание. Нас тянуло друг к другу, и я тогда мог еще прервать сознание, быть собой. А король, как мужчина, он несостоятелен. Он все знал. Они с королевой ждали, когда мы зачнем дочь, и нас бы потом уничтожили». Эти слова ударили меня, как молния. Я почувствовала, как внутри все похолодело. «Моя дочь — жертва королевских интриг, а я даже не помню, как зачала ее. «Зачем?» — мой голос дрожал, но я должна была знать. «Или подожди, королеву объявили беременной, она вроде как должна была родить мою дочь». Он кивнул, и в его взгляде я увидела смесь боли и решимости. «Да, и последнее, что я мог сделать, чтобы спасти вас, — это чтобы нас застали вместе». Дальше я полностью был отрезан от дракона и совершенно не помнил, почему вы оказались в моей спальне. Но нас увидело слишком много людей, чтобы это можно было скрыть. О беременности никто не знал, а те, кто знали, молчали под клятвой смерти. Я закрыла глаза, пытаясь осмыслить все, что он сказал. В голове крутились обрывки воспоминаний, но они были слишком размыты, чтобы сложить полную картину. Я чувствовала, что мир вокруг меня рушится, и я не знаю, что делать». «И меня ссылают сюда, чтобы спрятать беременный живот. А тебя зачем? Просто с глаз убрать?» Он посмотрел на меня глазами, полными боли и отчаяния. В них читалась усталость, но за ней скрывалась глубокая печаль. Его голос дрожал, как будто каждое слово давалось ему с огромным трудом. «Нет, Оливия». Меня ссылают, чтобы у вас было полное отторжение от пары, чтобы я позволила им забрать то, что принадлежит нам, довести вас до родов, а потом. А потом я бы и сама не захотела жить, лишенная ребенка и преданной тобой. Прошептала я, чувствуя, как внутри все сжимается от боли. Слова, произнесенные с горечью и разочарованием, разрывали мне сердце. План был именно такой. Его голос стал тише, словно он боялся, что его услышат посторонние. «И те девушки прибыли сюда тоже с этой же целью», — спросила я, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева и обиды. «Да», — ответил он, опустив голову. «Присланы самим королем. Вы должны были возненавидеть меня». «У них это почти получилось». Горько осознала я, в моих глазах стояли слезы, но я не могла позволить себе заплакать. Я не мог сопротивляться магическому приказу. Продолжил он, но его голос стал еще более хриплым. Меня вели словно куклу. И только ваши выходки помогли найти трещину в панцире льда и расколоть ее. Дракон смог пробить магию, вытолкнуть меня. И, возвратившись, полностью преодолел заклинание. Памяти нам это не вернуло. Каждое его слово ранило меня сильнее ножа. Я чувствовала, как разрывается мое сердце, но в то же время понимала, что должна быть сильной ради нас, ради нашего будущего, которое теперь казалось таким неопределенным. В комнате царила напряженная тишина. Я сидела, сжимая в руках тонкую ткань платья и смотрела на него с надеждой, что он найдет выход из этой ситуации. Что теперь делать? Они знают о яйце. Альберто вздохнул, его взгляд был полон решимости, но в нем читалась и усталость. Рождение королевы не скрыть. Все магически одаренные уже об этом знают, а еще они в курсе того, что я вернулся, и сейчас самый сильный маг в мире. Желание рисковать жизнью прямо сейчас ни у кого не возникнет. Но король и королева вряд ли откажутся от трона, и там вроде бы нашелся наследник крови. Он нахмурился, его лицо стало суровым. Да пусть правят, наша дочь вступит в права через двадцать два года, зачем вмешиваться в их грызню? Вообще-то да, пусть забудут о нас пока, а там будет видно, тем более супруг ей уже нашелся. На сердце внезапно потеплело. Альберт улыбнулся, но в его улыбке было больше горечи, чем радости. Да, повар мне уже тоже рассказал, зачем он здесь, так что мы под двойной охраной, согласился он. Я встала и подошла к окну, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Мы справимся, Альберт», — прошептала, не оборачиваясь. Он подошел ко мне сзади, но не решился на большее. Я сама, повернувшись, уткнулась лбом в его грудь. Его руки нежно прижали к себе. «А как же предатель, наставник?» Спросил я дрожащим голосом, вспоминая того, кто разрушил мою жизнь. В глазах стояли слезы, а сердце сжималось от боли. Альберт смотрел на меня с легкой грустью, будто понимая, как тяжело мне это дается. Его голос звучал мягко, но в нем скользила уверенность. Ему вернулось его же заклинание все зло возвращается к тому, кто его породил. Теперь он, как младенец, лишён памяти навыков и даже понимания, что происходит вокруг. Я почувствовала, как тяжесть на сердце немного отступила, но в горле все равно стоял ком. «Уже хорошо. Значит, мы в безопасности?» Альберт кивнул, но его взгляд был задумчивым, а в глазах мелькнула тень сомнения. «В общем, да». Хранительница мгновенно доложит, если кто-то захочет причинить зло тебе или дочери. От нее ничего не скрыть. Она везде вездесуща, как тень, и совсем не является живым существом. Ее невозможно убить, а умрет она только вместе с хозяином. Его слова звучали, как обещание, и я почувствовала, как тепло разливается по телу. В этот момент я поняла, что больше не одна».